Глава 24. Спустя какое-то время пиромантка в кои-то веки первой встала из-за стола. — Я готова? — она направилась к выходу. Вирс, не выдавая легкого удивления, пошел следом. — К ужину ближе к закату приходите, — наподствовала провидица. — А ты? — она демонстративно взяла в руки тяжелую клюку, глядя на вирса. — Смотри, аккуратнее, силу рассчитывай. Чернокнижник лишь закатил глаза и, прихватив корзину с едой, вышел из дома. Оказавшись на улице, Мак, немного задумавшись, скептично оглядел пиромантку. «Как ты вообще себя чувствуешь?» — все же поинтересовался он. «Не лишний вопрос к слову, когда собираешься начать тренировку». «Отлично!» — честно призналась пиромантка. «Еда и хороший сон были для девушки самым лучшим лекарством», «Конечно, воспоминания о пережитом никуда не уйдут, но вот что касается состояния в физическом плане, то оно восстановилось невероятно быстро. Тогда давай вниз на пляж. Там падать, по крайней мере, не так опасно будет». Все так же скептично поглядывая на пиромантку, указал Вирс. «Посмотрим на деле». «Значит, он уже уверен, что я падать буду. Замечательно!» Тем временем обдумывала девушка. «А может, я и падать-то не буду», — задиристо заявила Кэс. Она шла чуть впереди, хотя, вернее, не шла, а скакала. Сытая и отдохнувшая, полуэльфа почти пришла в норму. По крайней мере, настроение было на высоте. Вирс на высказывании многозначительно промолчал. Уже на самом берегу, скинув на ходу обувь, Кэс вбежала в воду навстречу волнам. Брызги разлетались в разные стороны, сияя на солнце, создавая вокруг пиромантки волшебный силуэт. Чернокнижник с удивлением отметил, что увиденное ему понравилось. — А давай поспорим на желание, — заявила Кэс, поворачиваясь к вирсу, разметая вокруг мириады блестящих капелек. — Дерзай! — усмехнулся чернокнижник, проделывая поднимающее движение рукой. Было немного непонятно, соглашается ли он на условия или просто подгоняет начать тренировку. Кассандра решила не уточнять. Лучше потом обернув все в свою пользу, если получится. Тем временем рядом с ней, прямо из воды, вырос белый столб высотой в метр. Для начала, чтобы Кэ смогла на него взобраться, радиус этого столба был сантиметров шесть — Милое девичье лицо слегка перекосило. «Простоишь на этом минуту. Будем считать, что первое задание выполнено». Вирс скрестил руки на груди, предвкушая. Влажный ветер трепал черные волосы и рубашку. «Чего замерла? Залезай!» «Я-то думала, он меня каким-то приемом там, упражнением учить будет. А нет, господин ледышка не ищет легких путей» просто так мне выиграть не дадут. Кряхтя она полезла на столб и кое-как приняла положение стоя, смешно размахивая при этом руками. Ветер, дувший с моря, гоняющий волны по свинцовой глади, настроения не прибавлял. С трудом пиромантка продержалась несколько секунд, после чего неудержимо потянула вперед, и она плюхнулась в воду, окунувшись с головой. Вынырнув, Жадно глотнула воздуха. Вирс оставался спокоен. «Я не упала, я сама спрыгнула». Чернокнижник в ответ лишь скептически выгнул бровь. Девушка снова полезла на столб. В этот раз она продержалась чуть дольше, а начав снова неудержимо клониться вперед, выставила вперед ладони и шарахнула огнем, чтобы восстановить равновесие. План был неплох, только вот пиромантка, чуть-чуть не рассчитав силу, отлетела назад на несколько метров, снова оказавшись в воде, но теперь уже барахтаясь там и весьма обиженно побулькивая. Рядом со столбом Кассандры вырос еще один. Сбросив обувь, Вирс легко запрыгнул на него, приспокойно удерживая равновесие. Столбик плавно подъехал к барахтающейся Кассандре. Чернокнижник присел на корточке, Столб тоже стал немного ниже. — А что, без магии слабо? — усмехнулся маг и подал девушке руку. — Да, это надолго. Кэс ухватилась за спасительную длань и выровняла свои телеса в пространстве. Губы были сурово сжаты, всем видом девушка выказывала негодование. Выплав, скинула намокшую рубашку, которая, облепив тело, лишь мешала лишним грузом, выкинула ее на берег, оставшись в одной только тонкой майке. К слову, тоже намокший. Впрочем, Вирс не обратил на это ровным счетом никакого внимания. По крайней мере, Кэс этого не заметила. Полуэльфа в третий раз полезла на свой столб, снова принявшись размахивать руками, дабы хоть как-то удержать равновесие. Но все равно никак не могла найти свое место в пространстве. Чернокнижник на своем столбе Снова оказался рядом с Кассандрой. От того, что ты размахиваешь руками и пыхтишь, как паровая машина, толку не будет. Вирс придержал пиромантку за руку. "Успокойся, руки нужны тебе для баланса, а не для безуспешных попыток взлететь. Попробуй". Он отпустил девушку и отдалился, чтобы в случае чего не попасть в зону поражения брызг. Кэс сверкнула на мага глазами, в глубине которых уже полыхал пожар. Однако совет постаралась исполнить. Все же коровой бесповоротной она себя не считала, а иногда могла и проявлять чудеса акробатики, если того требовала ситуация, хотя и случалось это крайне редко. Некоторое время она еще раскачивалась, но потом все же замерла, лишь изредка помогая руками. Лицо снова выражало крайнюю степень сосредоточенности, и, похоже, у неё начинало что-то получаться. «Браво!» Откуда-то сбоку раздались тихие аплодисменты чернокнижника. «Вот видишь? А теперь...» Ещё один жест, и напротив девушки вырос ещё один, точно такой же столб. Ещё одним жестом чернокнижник соединил их плоской балкой. «А теперь...» «Шагай на второй...» И так, пока не почувствуешь себя уверенно, сам Вирс спустился на берег. Прикусив язык для пущего прилежания, Кассандра, шажок за шажком, начала продвигаться вперед. Волны перехлёстывали через тонкий мостик между столбами, делая его скользким и весьма опасным препятствием. Пару раз, балансируя на одной ноге, Кэс чуть не бултыхнулась и уже оставалась совсем немного до финиша, Но тут она все же соскользнула и грохнулась, попутно задев вертикальную балку лицом. Бровь была рассечена, но, казалось, Кэс не обращала на это внимания. Вирс покачал головой, заметив кровь на лице ученицы. Девушка же, едва придя в себя, снова влезла на первый столб и, выдохнув, пошла вперед. На середине пришлось остановиться, потому как кровь из рассеченной брови заливала глаз. Шипя и тихо, но совсем нецензурно ругаясь, она прижгла ранку и пошла дальше, балансируя. Маг про себя усмехнулся. Второй столб был достигнут. Чернокнижник наблюдал за подопытной, про себя отмечая, что не все столь плохо. Вспоминались тренировки в академии в самом начале первого курса, когда некоторые из поступивших, разнеженные детки богатых аристократов, не могли даже просто влезть на такой вот столбик. Что сказать? Ты не безнадёжна. Отдохни, а то у тебя от усердия скоро пар из ушей пойдёт. Холодно усмехнулся чернокнижник, будучи в словах вполне искренен. Думаю, ещё пару-тройку раз стоит повторить. То, что ты и сейчас делала. А потом придумаю что-нибудь новенькое. Кэс посмотрела на Вирса испепеляющим взглядом. «Я не устала», — отчеканила она, и, развернувшись, пошла по балке снова. Выходила уже лучше, хотя она еще и качалась из стороны в сторону. Снова попутно пару раз она чуть не упала, но, видимо, входя во вкус, Кэс начала улавливать некоторые моменты, Например, что ногу лучше ставить не вдоль балки, а по диагонали, а если еще и пальчиками цепляться немного, то тогда устойчивость повышается, да и руками лучше не делать резких движений, а плавно поднимать-опускать. Так равновесие держать легче. Вирс же размышлял, сидя на берегу, обдумывал все произошедшее за последнее время. Как так могло произойти, что его жизнь вдруг так резко переменилась? Как он, привычный заботиться лишь о себе, ни один десяток лет проведший в одиночестве, вдруг стал так близок с этой девчушкой. Отрицать его тягу к ней было глупо. Конечно, он не называл это любовью. Вообще плохо помнил, что это такое. Но ему было приятно, что Кассандра рядом. Он уже не думал о том, чтобы сделать с ней что-то плохое, отнять силу или бросить. «Нет, ему хотелось узнать, что будет с ней дальше, кем она станет. Научный интерес?» — пытался он разобраться в себе. Впрочем, недолго. В конце концов маг решил просто плыть по течению. Будь что будет, если она сейчас рядом, то так тому и быть. Пиромантка тем временем в который раз прошла до конца, потом опять развернулась и прошла еще раз, уже почти не пытаясь упасть». Вообще, если излишне не суетиться, ничего в этом упражнении сложного не было. В особо изящных танцах порой приходилось проявлять куда большее чувство равновесия. Теперь же она стояла на втором столбике и победно смотрела на мага. Еще несколько раз повторила упражнение, чувствуя себя теперь достаточно уверенно. В очередной раз, остановившись лицом к вирсу, высунула язык, дразнясь, и резко наклонилась – Однако это стало ошибкой, и Кэс полетела в воду снова. «Не забывай про равновесие», — хмыкнул чернокнижник. Агрегат вернулся в морские пучины. Ему на замену вылезли похожие столбы шесты, образовавшие круг. Только теперь они не были соединены между собой, а диаметр был немного больше, чтобы прыгать с одного на другой было более-менее безопасно. «Дерзай», — улыбнулся маг. Фыркнув, полуэльфа полезла на ближайший столб. Встав во весь рост, девушка на миг прикрыла глаза, восстановила дыхание. Все же, когда Кассандра решала чему-то научиться, то могла быть весьма упертой, а уж теперь-то, перед вирсом, хотела доказать, что она совсем не промах, а потому усердие было не занимать. Первый прыжок дался не слишком легко. Она еле-еле смогла удержаться, чтобы не упасть назад. Но вот снова восстановлено равновесие, еще один прыжок, следом еще раз. Воодушевившись, Кэс решила прибавить темпа, и ей почти удалось завершить круг. Но последний столбик внезапно оказался против такого позитивного исхода. Кассандра полетела назад грозя расшибить спину или затылок о предыдущие столбы. Но Вирс следил весьма внимательно, поднимающий жест правой рукой, сжался кулак, и пиромантку тут же подхватило облако тьмы, так что травмы юной ученицы удалось избежать. «Вряд ли тебе будет полезным сотрясение мозга. Аккуратнее, спокойно, будто ничего и не произошло», произнес он. «Продолжай». Кэс поняла, что Вирс только что спас ее, но это почему-то вызвало неблагодарность, а новый приток злости — не на Вирса, но на себя же. Кэс снова принялась скакать со столба на столб, делая это усердно и сосредоточенно. Она падала и снова влезала обратно, ругала себя за неуклюжесть. «Толстая задница, соберись уже!» — и снова круг — Она уже еле сдерживала напряженную стихию, периодически вспыхивали волосы, но Кэс останавливалась в такие моменты и заставляла себя успокоиться. Потушив пламя, продолжала тренировку. Прошло, наверное, несколько часов. За это время Кэс пару раз прерывалась, чтобы перевести дух, при этом со столба не слезала и приседала прямо на нем. Вирс периодически давал ей указания, корректировал движения и десятки раз спасал от серьезных травм. Несколько раз он менял расстояние между столбами и их высоту. Впрочем, трудно было не признать, что Кассандра была прилежной ученицей, да и совсем не безнадежно. И вот теперь уже шел четвертый круг, когда Кэс, то возвращаясь на пару столбов назад, то проходя на три вперед, но уже не падая, Довольно ловко прыгала с одного на другой. «Ладно, пока достаточно», — отрезал вирс, взмахом руки убирая столбы. Кассандра снова оказалась в воде. «Но ведь я говорила, что не устала», — в очередной раз заявила пиромантка, хотя на деле действительно не отказалась бы от хорошей передышки. «Нет, я должна доказать, что я сильная». «Если ты переборщишь в первый же день...» «То наутро все будет болеть так, что ни о каких тренировках и думать не придется», — охладил ее учитель, вылезай из воды. Кассандре не оставалось ничего иного, кроме как послушать мага. Оказавшись на суше, выпустила немного стихии, подсушивая одежду, а после растянулась на песке. Мышцы натруженно гудели, что, впрочем, было не впервой. Все же Кассандре с детства не приходилось сидеть на месте без дела. В таверне она работала на ногах с ранних лет. Потом пешие путешествия и постоянные танцы, требующие весьма неплохой физической формы. Все это теперь оказалось весьма на руку. «Держи». Маг сунул ей в руки бурдюк с водой и сел на песок рядом. Кассандра тоже приняла сидячее положение, сделала несколько глотков и после повернулась к магу. «Ну, что скажешь?» Пиромантке не терпелось услышать оценку, хотя она и не слишком-то рассчитывала на что-то хорошее. Чернокнижник покосился слегка надменно, но все же усмехнулся. «Думал, будет хуже». Этого хватило Кассандре для ответной улыбки. «Ну и отлично». Еще некоторое время они сидели на песке, но вскоре обоим это наскучило. «Повторим еще раз». Мак кивнул на вновь появившиеся кругом шесты. Кассандра кивнула, зашла в воду и продолжила тренировку. Спустя примерно час стало понятно, что это упражнение вполне уже удается пиромантке. «Весьма», — подытожил маг, наблюдая. «Усложним задачу». Движением руки он создал пять источников, которые синими сферами вылетели из его ладони. Теперь эти пять доставучих шариков летали вокруг Кассандры, стреляя в нее слабыми ледяными зарядами, не нанося вреда, но, тем не менее, будучи достаточно ощутимыми. Мак усмехнулся. «Продолжай». Пиромантка морщилась, ощущая разряды на коже. Они заставляли вздрагивать, сбивали с ритма. Несколько раз Кэс чуть не свалилась. В очередной раз восстановив положение, полуэльфа попыталась отмахнуться от назойливых шариков, и перепрыгнула на следующий столб. Неприятные разряды, жгущие кожу, весьма быстро возвелись в статус злейших врагов. Девушка начала злиться, по коже побежали искры, отчего зашипела мокрая одежда. Кончики волос уже тоже обратились в пламя, кулаки сжаты. — Огненными волнами кидаешься, а щит поставить не можешь! — услышала она надменный голос мага. «Это же противоположная стихия. Действуй!» И еще пара источников добавились к тем пяти. Страшно представить, что было бы, если бы Вирс учил Кассандру магии. Но на благо Кэс ему это не светит, ибо носители не по сути своей. «Слабачка!» — подначивая шепнул учитель. Кэс порывисто обернулась, послав магу испепеляющий взгляд огненных глаз, но что ответить не придумала усмешка мага лишь подлила масло в огонь притом видать в прямом смысле слова теперь вся она была покрыта легким пламенем но тем не менее кожу это не защищало потому молнии били дальше заставляя кэс вздрагивать и морщиться в итоге в один из очередных прыжков кэс не рассчитала расстояние которое казалось бы уже хорошо чувствовала и снова оказалась с головой под водой С досадой и злостью из воды вырвался огромный огненный столб, который спалил к чертям все эти назойливые шарики. Вирс смотрел на все это с легким недоумением, впрочем, весьма спокойно. В какой-то момент понял, что его даже забавляет происходящее. Затем вылезла и сама Кассандра. Ругаясь, на чем свет стоит, снова залезла на ближайший столб и повернулась к магу. «Еще!» Тот изогнул бровь, в который раз усмехнулся, щелкнул пальцами, снова появилось семь шариков, назойливо кружащих вокруг девушки. Наблюдая, Вирс прокручивал в уме новые упражнения. «Нужно что-то эффективное, чтобы одновременно хоть немного помочь разобраться в управлении стихией и в то же время и некоторые физические навыки привить, и главное — научить ее концентрироваться на собственной силе, а не на эмоциях. Кассандра понимала, что нельзя выходить из себя, ибо это грозило лишь очередным падением и ничем кроме. Сжав зубы, снова и снова старалась не дергаться от нападок наглых шаров, направляя все свое внимание на методичное перескакивание с одного столбца на другой. Также пиромантка снова принялась понемногу выпускать стихию, концентрируясь сперва на ладонях, представляя, как огонь окутывает их, а потом и пальцы, подобно перчаткам, выходила с натяжкой. В итоге мягкое марево начало расползаться по телу, начиная с рук. Было видно, что дается это Кассандре нелегко. Ну, давай, зато потом за усердие желание выпросишь, подстегивала она себя. Во рту ощущался солоноватый привкус крови. Видимо, сосуды такого напряжения не выдерживали. Но вот уже большая часть тела была покрыта огненной пеленой. Кое-где виднелись прорехи, но это было уже что-то. В конечном итоге Кэс покачнулась вперед, а из носа тонкими струйками пошла кровь. Тотчас огненный щит растворился. «Пока хватит», Тоном, не допускающим возражений, произнес чернокнижник, тщательно скрыв изумление. Таких быстрых подвижек в обучении маг не ожидал. «Измотав себя, ты ничего хорошего не добьешься. Нужно поесть и прийти в себя». Вирс кивнул на корзинку с обедом. Кассандра стерла кровь, слезла со столба, ополоснула лицо. Выйдя на берег, просушила одежду и пошла к корзине. Девушка была зла. «Вот как вообще такое возможно? Интуитивно получается на раз-два, а специально ни черта не выходит. Бездарность!» И уже вслух добавила. «У меня складывается ощущение, что не я управляю огнем, а он мной!» Недовольно бурчала, раскладывая на салфетке подготовленный обед. Несколько прикосновений ладони, и еда была прогрета. Но Кэс не спешила есть. Она сидела, уткнувшись подбородком в колени и отвернувшись от вирса. Чернокнижник с едва заметной усмешкой покачал головой. «Такова участь стихийных магов, а носителей и подавно», — произнес он, смотря куда-то в океан. «Со временем, с опытом, приходит и контроль над стихией». Какое-то время оба молчали, но, вздохнув, Вирс решил все же сжалиться над пироманткой. Тем более, учитывая, что ты сравнительно недавно узнала о природе своей силы и только-только начала тренировки, твои достижения весьма похвальны. Ты, по крайней мере, не загораешься ни с того ни с сего, как было у некоторых пиромантов. Несмотря на свою вспыльчивость, ведешь себя достаточно адекватно в какой-то мере». Как бы странно это ни звучало. Ешь. Силы тебе еще понадобятся. Кэс посмотрела на мага, чуть прищурившись. Взяла горячего хлеба и кусок ветчины, соорудив нечто похожее на бутерброд. Откинулась назад на теплый песок, да так лежа и принялась жевать. «Спасибо», — ответила спустя время спокойно и весьма серьезно. «А ты?» Как учился всем этим своим черномагическим приемом? Она все так же не смотрела на мага. Взгляд был устремлен в небо, отражая голубую высь и плывущие облака. Похвала была принята, злость понемногу стихала. Самостоятельно? Незаконно, к тому же. Черная магия в моем мире была так же запрещена, как и здесь. Основной специализацией, как ты, наверное, заметила, у меня была магия льда. Для изучения темной материи использовал всяческие источники теоретических знаний. Когда выбрался из академии, смог найти учителя, но был, по его словам, бездарен и необучаем. Маг покосился на пиромантку. Я и бросил это дело, и продолжил учиться самостоятельно. Ну, про свои моральные ощущения и душевные терзания чернокнижник умолчал, ибо это сложно поддавалось описанию.